Глава 14. Колхозный базар. После ужина говядиной, пусть и сырой, но чертовски приятной, я на той же сосне и заночевал. Напугал меня этот сволочной медведь, а уж перспектива еще разок пожрать ананасную кислятину так просто ужасала. Проснулся довольный, прикинул маршрут. Выходило, что сегодня я уже выйду на трассу и до колхозного рынка доберусь уже по ней, по прямой и прогулочным шагам. Шел теперь по лесу, стараясь особо не разгоняться. Кто знает, может, этот сволочной медведь не случайная мутация, а стабильный вид, которому мало трехногой коровы. Вообще, если подумать, выходил такой сносный биоценоз, причем понятный. Медвежатина ни черта не сможет жить в нормальном лесу. Она в ширину за 2 метра. То есть ей проламываться постоянно надо через малину, клубнику и вообще. А так не живут, а помирают. Корова, если опять же она вид, а не случайная мутация, живет под землей и жрет хвою. На токсичность ей пофиг, да и на невысокую калорийность. У жвачных желудок это что-то с чем-то. Она и гадить слитками мышьяка может и охотников на нее тут, кроме медведя или медведей, нет. Потому и вылазит она в хвойном лесу, а орет при этом, потому что размножаться хочет. Ну а медведь мутантный жрет, положим, красную хвою, и ананасы, когда вызреют, ну и коров, если поймает. Недаром он притопал, когда я говядину откапывал. Какой-то способ выслеживания подземной коровы вполне может быть. Да и шесть лап вполне для выкапывания могут быть приспособлены. Так, рассуждая и оглядываясь, добрался я уже до лиственного леса. Прорубаться долго не пришлось. Лиственный лес был этакой пятикилометровой прослойкой перед трактом. Прикинув, стал я двигаться по границе леса. Если что, например, бандиты или что-то такое, смогу туда юркнуть и отбиться» да и вопрос еды хоть меня достал, но никуда не делся. А значит, надо какое-то зверье отловить, или хоть ягоду, главное, не ананас, в лесу отловить. Идти по тракту день-полтора примерно, так что точно надо. И к своему удивлению и удовольствию никаких гадостей и неприятностей не случилось, даже зайца поймал, так что перекусить было». А вот серую свиноту, гордо цокающую копытцами, переходящую шоссе, трогать не стал. Пусть других дураков ищет за ней гоняться. Правда, потом вспомнил про многозарядный гад, свою встроенную систему целеуказания и... В общем, пошел дальше, пылая ушами от неистового стыда. Ох, БАППХ, дай мне больше интеллекту. Кстати, довольно интересным оказался Заяц. Если его не сжирать со страшной силой, а рассмотреть и разделать, то выходит, что он тот еще мутант. Но мутант скорее забавный, нежели что-то такое. У зайчатины по спине росли раскидистые уши, пять пар на минуточку, и очень легко отделялись после простого рывка, без каких-то травматических для косого последствий. Он их сбрасывал при погоне. Головные уши, конечно, оставались на месте, А вот спинные стопроцентно были этакой обманкой для хищника. Кто-то оставляет с носом, а заяц оставляет охотников на себя с ушами. Весело мы теперь тут живем. Впечатлений масса. И это я меньше недели, как вернулся на родную планету. Вот бардак-то навели. Сам колхозный рынок показался ближе к вечеру следующего дня. Растительности, несмотря на буйные леса, зачастую перекидывающие через шоссе ветви малины, не было за километр от серой пластиковой ограды. Видимо, изводят как-то, что логично. А я, не высовываясь, разглядывал в монокуляр это поселение. Было это именно поселение, а не ряды прилавков, хотя внутри, скорее всего, есть, или здание-рынок. Ограда метров четырех высотой. Явный ров, видимо, от зверей, ПСДЦ над оградой, характерные сферы. К шоссе вел натуральный мост, судя по всему, подъемный. Площадь не меньше нескольких километров, точнее, хрен определишь с моего ракурса, и людей не видно, что, учитывая часов пять дня, наверное, нормально. И никаких поганых надписей и картинок, ограда даже не замызганная. Ну и место расположения прямо подтверждено картой и косвенно хомычем. В общем, не разглядывать надо, а идти, заключил я, поудобнее распределил снаряжение и барахло, и пошел. Дошел до ворот, где стояли пара человек с карабинами-кагами, кстати. Правда не в форме, обычная одежда из биосатина, космотрудовская. Не яркие туристические модели. И что интересно, Пара дядек у входа были столь же субтильны, как и обитатели грязи. Вот среди уродов-бандитов встречались и здоровые, хотя далеко не все. Но у них и откровенные мутации наблюдались, так что не показатель. А вот наследники советского генома, похоже, в размерах уменьшились. Не карлики, конечно, но общая тенденция на миниатюризацию есть. Хотя, посмотрим, выборка у меня не абсолютная. И вот стою я, значит, перед этой парочкой на мосту, смотрю на них внимательно и вежливо. А они стоят за мостом, на меня пырятся. И так минута у нас проходит. Карабины — это уже туда-сюда оружие, можно сказать, вполне себе автоматическое. Решено. Хочу себе автоматический карабин Глебова. Чем быстрее, тем лучше, размечтался я. Чего стоишь-то? Наконец поинтересовался один из них. «А никаких вопросов, документов не надо?» — уточнил я. «Какие в жопу документы? Какие нахер вопросы?» — напевно и удивленно выдал второй. «Это базар. Тут продавать, покупать. Твоя, понимай?» «Отчего это он на каком-то дурацком языке общается?» — невинно уточнил я у первого. Тот хрюкнул, ухмыльнулся, потом сделал морду при исполнении и выдал. «Надо на базар, проходи!» «Не надо, ступай себе отсюда», — подытожил он. Ну интересно же, а кого высторожить-то?» — искренне заинтересовался я. «Преступников, явных мутантов», — закатил глаза второй. «Преступников знаем. На мутанта ты не похож, только здоровый, как тягач. Ты не мутант?» — уточнил он. «С утра не был», — призадумался я. «Ну иди себе, туда или сюда, нам без разницы». «Ну и хорошо, ну и пойду». И пошел, с интересом оглядываясь по сторонам. И первое, что увидел, — здоровенную конюшню, точнее, слонятник-страусятник. Сотни животин стоят себе в загородках под открытым небом. Но это не самое интересное. Часть этого пространства была стоянкой. Около полусотни УАЖ-М UHM и УАЖ-С, универсальных адаптивных шасси, которые тут у нас малого и среднего типа соответственно. Правда, формы кузовов были сплошь незнакомые. Ни одного стандартного, все переделано какими-то самоделкинами, Но уже радость более-менее вменяемая техника. А то как в средневековье каком на страусах и слонах. Но последним я оценил собственную мысль и заржал. Страусячья кавалерия после атомного века после геномного прорыва, после роботов-андроидов, пионерских орбитальных лагерей. Аж навзрыд получилось. А по окончании стояночного места начиналась застройка. Несколько типовых складских ангаров, где их только не использовали от армии до морских портов. Ну и тут, само собой. А вот жилые и нежилые дома... Были в основном в три-четыре этажа, разделены улицами, но состояли из бытовок, которые универсальный жилой модуль. Она же коробка из нержавейки с изоляторами-уплотнителями. Три на три на два с половиной, с тремя дверями и двумя люками, соединяемые друг с другом при нужде. А тут они использовались как основной строительный материал. Но не худший выбор, если разобраться хотя появилось ощущение временности, как будто в научной экспедиции какой. Потопал я, оглядываясь по дороге от ворот. И народу вокруг особо и не было, а который был, суетливо метался с деловым видом. А нижние этажи бытовочных домов украшали всякие надписи. Ну, комиссионный, все от и прочее я понимал. Стволы и пушки с трудом, но тоже понял. Тут по запаху масла оружейного все ясно становится. Сунул все было в ржавую лопату, думал посмотреть, сколько такая, как у меня, будет стоить, а там наливают за деньги. Ушел от греха дальше смотреть. А вот что делают в заведении выдрочка и ласка. Ну, понял, конечно, но бардак какой, в самом прямом смысле слова. Запомним это место. Итак, оглядываясь. Топал я по улице, когда, наконец, увидел именно ряды. В центре базара, под полимерным козырьком, но почти пустые. Поздно пришел, очевидно. Но вообще, похоже, что все как и положено. Промтовары в магазинах, а еда и прочее на рынке. Судя по всему, так и выходит. Огляделся, прикинул, не идти ли мне обратно в заведение с надписью «Корчма». «Живот подводит, да и поесть нормальной пищи я не откажусь». Но внимание привлекло скопление народа у какого-то стола под открытым навесом. Торгашей особо нет, а вот тут человек пятьдесят копошатся, в очереди стоят, как за дефицитом каким. В очереди стоять не буду, но посмотреть интересно. Не успел подойти, как ко мне подскочил мужичок». Кстати, стояли здесь, в отличие от милиционеров у входа и встречных на улицах, бородатые типы. И девчонки тоже встречались, правда, без бороды. Но вообще, очевидные колхозники. Я в Сибири на такой народ насмотрелся сполна. На всех космотрудовский шмот, часть в явных самоделках из кожи и домотканной ткани. Но морды бородатые, сарафаны мятые, руки в мозолях. Ну и вообще заметно. Так вот, подскакивает ко мне тип этой породы, бородой шевелит, глазами подозрительно щурит и выдает он мне. — Костя и так обслужить всех не успеет. Видишь, какая очередь? — потыкал он пальцем в очередь, которая согласно загудела. — Иди себе, парень, приходи завтра. — Я и так иду себе. Тебе я ходить не нанимался, — хмыкнул я. — И в очередях я стоять не собираюсь. Мне просто посмотреть. — Всем тут посмотреть! — Подала голос женщина, столь колхозная, что назвать ее бабой было просто констатацией факта. — А потом до завтра ждать. Иди давай, занято, местов нет. — Сами идите нафиг, — уже всерьез обиделся я, поскольку хор очереди и эти высказывания одобрил. — Мне посмотреть, и все. И жрать пойду, а то живот подводит, — честно признался я. Мой заместитель желудка и прочих потрохов подтвердил мои слова бодрым порыкиванием, а я мысленно послал плюс ассистенту. Был разговор, чтобы не пищал, как сволочь. И демаскирует, и вообще народ неправильно отреагировать может. Ну и звук вышел своевременным. И естественным, правда громкий, зараза. этокий рев из пуза. Но в итоге это звуковое представление пошло на пользу. Народ, видимо, поверил, что я им не конкурент на внимание неведомого кости, ухмылялся, рожами подобрел. И даже дали несколько вполне благожелательных советов в плане, где пожрать. И столовая корчма в них реагировала чаще всего, так что перекушу точно там. В общем, обошел я очередь. На меня еще и позырки были превентивно. Вдруг я на этого Костика брошусь с объятиями вперед всех. И вообще, не зря я тут уперся рогом в своем любопытстве, потому что нос очереди упирался в стол, за которым сидел андроид. С поврежденными местами, почему я и понял, что это андроид биокожей. Редкость немалая, даже в Нейтронске таких было всего 10 штук. Вообще, чертовски интересная вещь эти андроиды. Вот начали у нас делать роботов. Я вот думаю, у Янки наши разведчики уперли, и правильно. Они у нас своими подлыми шпионами столько наворовали, что страшно подумать. Ну, неплохие роботы у нас были, советские. Но и не слишком в народном хозяйстве нужные, да и в производстве. Советский человек лучше, сильнее, умнее и вообще. Ну, в общем, просто глупо на большинство работ ставить железного болвана, когда людей полным-полно. Человеку этот труд посильный, полезный, а главное, лучше будет сделан. Ставили роботов, конечно, на всякие вредные производства, в шахты там и на буровые, самых лучших, в военные и в милицию. Но все равно в основном пихали их на склады, чтобы не выкидывать. Не особо они оказались нужны. И вот в 60-х, даже в журнале читал, стали разрабатывать по-настоящему советского робота, друга советскому человеку. И сделали. Не сразу, но сделали. Настоящих андроидов, причем умных, в принципе, поумнее многих товарищей. Не во всем, но во многом. Сильных, выносливых, красивых, самообучающихся. Ну, это правильно сделали. Зачем уродливыми это создавать? Но дорогих безумно. Всего даже в журналах не публиковали и в газетах. Тайна, дело понятное. Но дорогущими андроиды выходили страсть. И на работах, как замена человеку. Ну, скажем так, я за статьями следил, особенно когда в космосе работать начал. Вот тогда запомнилась одна трансляция, где старичок-кибернетик общался, ругались безобразно, только что матом друг друга не слали, но очень культурно и занятно выходило со старушкой-биологом. Запомнил я тогда такую сентенцию кибернетика. Спорную, но, в общем, понятную. Вот вы, Марья говорите, советский человек — высшая ценность. Я с вами согласен, покивал он. А вот как определить эту ценность? Издеваетесь, Пал Силыч? Совсем не издеваюсь. Смотрите, Марья советский гражданин за жизнь зарабатывает 2 миллиона рублей. Заметьте, и на себя, и на общество. Это сколько он зарабатывает вообще, от училища до смерти. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем так. Согласно полсилыч данные известные. Вот, Марья Ивановна, один андроид стоит 20 миллионов. Вы сейчас скажете, нельзя время, силы и жизнь советского человека деньгами мерить. На что старушенце бодро покивала. А я скажу, можно. И нужно. У нас нет иного мирила, Марья Ивановна, когда речь заходит о экономике. И андроиды нужны и используются. Но ставить их везде, заставлять этих десятерых советских граждан всю жизнь работать, чтобы создать одного. Старушенция поязвила, конечно, покривлялась, хоть и культурно очень. Но в целом понятно, что андроиды — чертовски дорогая штука. Да и не совсем вещь, если на чистоту. Они признавались советскими гражданами, имели права. В общем, вышло, что советский робот — человеку не раб, а помощник и друг. И не в лозунге, а то такие лозунги бывают, животик надорвешь, а в жизни. И были андроиды пионер-вожатыми, почти заменив на этом поприще людей, помощниками в исследованиях, в опасных направлениях компаньонами людей в жестких условиях, на наблюдательных и исследовательских постах, в Заполярье, в глубоководных и высокогорных станциях, и до выхода Нетронска на рабочий режим, да и после на орбитальных станциях. И секретарями, телохранителями дипломатов и высших руководителей хоть и ходили анекдоты, а условия там тоже жесткие, как бы не пожестче Заполярной станции. Металлический скелет андроидов обтягивала бионическая синтоплоть, живая на ощупь, как настоящая кожа и мышцы. А для снабжения ее питательными веществами андроиды даже питались. Но, судя по андроиду за столом, штука оказалась далеко не вечной. Были какие-то рассуждения об ограниченном количестве делений при уменьшении общей массы колонии синтоплоти. И небеспочвенные. Судя по металлически блестящим дырам, заключил я. Походив взад-вперед, я понял, что уменьшило общее количество этой самой плоти. У андроида не было ног и части таза. Видно, авария или катастрофа случились, а починить было некому, или ремонтные центры сейчас крайне труднодоступны. Ну и синтаплоть, соответственно, ужалась и начала потихоньку отмирать, пока не вышло вот это. Вообще, казалось бы, ничто не мешает ей разрастись. Насколько я понимаю, очень приблизительно, синтоплоть — колония коллективных микроорганизмов типа грибов. Хотя и не грибы, конечно. Но вот не разрастается. То ли не хватает чего-то, то ли понимаю неправильно. И вообще, я бы с андроидом поговорил. Интересно, да и нужно. Он точно знает кучу всего. А то, что он советский, сомнений никаких. Но меня народ из очереди будет бить, причем ногами, если я к нему ломанусь. Так что пойду-ка я пообедаю, а вечерком попробую этого Костю, но ну, не стоящей же за спиной андроида-детины, Костя, отловить и поговорить». В корчму зашел. Столовка студенчески рабочая, как она есть. «Единственное отличие — скамьи чисто деревянные». Да в очереди за едой стоять не надо, на официантки разносят. И народу, в отличие от почти пустой улицы, тьма тьмущая. Но мне место нашлось, на которое меня проводила очень миленькая такая рыженькая с кудряшками. Собери, Жорик, тебе кушать надо, да и с андроидом поговорить. Так что сжал я свое все, да и поинтересовался, чем из еды богата корчма. Домашнее мясо разное. Саранча, тушеная, жареная, вареная, Начала перечислять прелести местной кухни девчушка, резко потеряв в моих глазах в привлекательности. Да и вообще, после ее слов я бегло осмотрел, что жрут. И честно скажу, только наличие зажига ТРУ не дал мне заблевать округу. И только мужество настоящего коммуниста добавок не дало сбежать из этого поганого логова инсектофагов. «Не надо домашнего», — ровным голосом, без содроганий ответил я. «Дичь есть?» «Есть дичь», — покивала девчонка. «Свиной шашлык и отбивная, тушеная с репой говядина, зайчатина. Дальше не надо. Принеси мне пару кило... Нет, три кило отбивных. И пару кило репы, Вареной там или пюре. Молоко есть?» — уточнил я, на что почему-то выпучившая зеленые глазища официантка снова покивала. — Замечательно. Литр молока, хлеба там полкило, водки грамм сто для аппетиту, — вспомнил я. — И у вас переночевать можно и помыться? — Можно. Как-то очень жалко пискнула официантка, зачем-то оглядываясь по сторонам со слегка испуганным видом. — Ну и хорошо. Перекушу, а потом покажешь, где тут помывочная. — А сколько вас будет? — Я один. — А вам сразу все нести? — Если в номер, так лучше закажите еще. — Вот понадобится. — Закажу. — А сейчас тащи, что заказано. — Тебя как зовут? — заинтересовался я. — Милорада. — Мила. — Мила. — Дичь! — скомандовал я.